Глава одиннадцатая «Кати, кати, кати! Вот так! Теперь сюда ставь! Теперь вы хватайте, к трему контуйте! Потихоньку, потихоньку, да аккуратнее там! Крепче держи! Так, так, так, теперь опускай!» Погрузка шла полным ходом. Василь лично руководил процессом. По широким деревянным мосткам княжеские люди вкатывали на борт металлические, пластиковые и дубовые бочки с горючкой, а поморы равномерно распределяли груз в трюме и крепили его. Потом загрузили необходимые для плавания снаряжение и припасы. Рук, слава богу, хватало. Поморскую команду пополнили пара стрельцов-автоматчиков из опытных наемников и трое смекалистых рыбаков. Ни рыбаки, ни тем более стрельцы, правда, не ходили на ладьях дальше обской губы. Но стрельцы метко стреляли и пару раз сопровождали купцов в речных походах. А рыбаки знали сибирские реки и имели представление о долгой жизни на воде и судоходном деле. И тех, и других проверили лично Виктор и Василь. И оба остались довольны новыми членами экипажа. «Отчаливаем!» – наконец приказал Василь. Низко сидящий в воде кощ отошел от берега. Весь трюм был забит горючкой, но попутный ветер помогал гребцам, и судно двигалось довольно споро. Поморский кощ плыл по обе не один. Впереди под соболячим флагом шла боевая княжеская ладья с четырьмя небольшими бомбардами на носу и корме и с вооруженными дружинниками на борту. Для плавания в открытом море сибирская ладейка, конечно, не годилась, но на реке лишней не будет. Князь велел проводить поморов до обской губы. Василий не стал отказываться от охраны. — И правильно, — думал Виктор, глядя на убегающую воду. — Ладья и от разбойников прикроют, и, ежели что, и от мутантов тоже. К тому же сибирские речники прекрасно знают опь, и чем больше их будет в группе, тем лучше. По пути к Сибирску поморы, незнакомые с местным фарватором, дважды сажали коч на мель. Теперь этого можно было избежать. Впрочем, оказывая помощь поморам, Игорь Сибирский блюл и свои интересы. Чем меньше будет помех в пути, тем раньше экспедиция вернется обратно, и тем скорее привезет информацию о заветных складах.